Третий. Говорят, в тот вечер, когда я родилась, отец впервые взял флейту и заиграл как настоящий музыкант. Он играл всю ночь, пока не заснул с флейтой в руках, а проснувшись, не мог вспомнить, каким образом это у него получалось. Но с тех пор, в ночь после дня рождения, мне снился играющий на флейте отец. До утра преследовали душещипательные мелодии, причем на редкость тоскливые. При жизни короля тоска быстро развеивалась, когда над моей кроваткой склонялось его улыбающееся лицо. Вчера мне исполнился двадцать один год. Я испекла великолепный торт, нарядилась в новое платье и пригласила придворных, вернее домочадцев, к чаю. Министр принес в подарок новую книгу для записей нескончаемых дел, лев, новый лук и стрелы. В нашем королевстве охотились столько с луком и стрелами. Марта связала нарядный кошелечек и положила туда зеркальце. Наверное, для того, чтобы королева во время поездок по королевским делам смотрела, не испачкалась ли ее физиономия. А ночью приснилось, будто я иду по пустынной дороге. Это впереди маячит высокая фигура отца, он играет на флейте, более тоскливые мелодии я до сих пор не слышала. Восемь лет я мечтаю выспаться как следует. В то время, когда юные принцессы могут нежиться в постели, думая о разных пустяках, я вскакиваю ни свет, ни заря, лихорадочно вспоминая, с чего должна начать свой бесконечный день. На умывании молитву прическу уходит мгновение. Мои наряды просты и скучны до зевоты. Я мельком смотрюсь в зеркало, я не думаю о женихах, мне некогда. Я бегу в свой рабочий кабинет, который мы делим на двоих с министром. Каждое утро после моего дня рождения Тим-Тим первым делом спрашивает страшным шепотом «Играл?». Но сегодня я, для ему рта раскрыть, играл. И так тоскливо, что я уже начинаю сомневаться, моего ли отца звали густом Веселым? Можно подумать, мне исполнилось сто лет. Ох, добро, к добру эта королева, ох, не к добру. Восемь лет Тим-Тим говорит мне одно и то же. Но в этот раз впервые защемило сердце. Вдруг и впрямь не к добру. Хотя, если рассуждать здраво, дела в королевстве идут неплохо. Урожай зреет, засухи нет, наводнений тоже. Первый и единственный, перебирающий сейчас бумаги на столе, будто действительно что-то ищет, показался мне каким-то суетливым и невмерудительным, что на него было совсем не похоже. Вот чего я и не люблю, так это когда от меня что-то скрывают, напомнила я о своем существовании. Министр не стал оправдываться, что также было не в его правилах, а я продолжала. Ну, скончался несколько месяцев тому назад наш сосед, Густав Решительный, мэр во праху. Помнится, когда-то у вас была веселая компания. Два Густава и ты, но это было еще до моего рождения. Почему отец раздружился с соседом? Я тоже не знаю. А ты знаешь, но молчишь. И что плохого в том, что королем, как говорят, стал его сын. Я тоже стала королевой после смерти папочки. Хорошо. Пусть мы не слышали ничего раньше про этого сына. когда ты говорили, что он умер, только родившись, да перестанешь ты рыться в бумагах. Скажи честно, чем ты напуган? Видит Бог, я не хотел расстраивать тебя, Валентина. Министр заброванил пальцами по подлокотникам. Как это раздражает, между прочим. Я обещал твоему отцу, что расскажу только в крайнем случае, только в крайнем. Откровения Тим Тима были прерваны в самом начале. В дверь кабинета протиснулась затянутая в сверкающий мундир фигура начальника королевской стражи. Как всегда, без стука. Маленькие глазки льва... Терявшиеся между выпуклым лбом и румяными щечками выражали явное недоумение. — Ваше Величество, там человек один говорит, что племянник нашего покойного соседа, по-моему, малый с ним в себе. Я взглянула на Тим Тима. — Ты знаешь его? — Да. — Почему-то шёпотом ответил министр. — Мальчиком он часто гостил у нас ещё до твоего рождения. Я приказала Льву впустить гостя и встала из-за стола. За восемь лет это был первый высокий гость в моем дворце. В кабинет вошел красивый невысокий человек в роскошном, но пыльном и порванном кое-где комзоле. На лице гости было странное пугливое выражение, какое, наверное, бывает у тех, кто в пустом доме и в полной тишине вдруг услышал за спиной чьи-то шаги. Несмотря на это, его поклон был верхом изящества. К сожалению, с принцами мне не приходилось иметь дела, и до сегодняшнего дня я не имела возможности обмениваться приветствиями с королевскими особами. До сих пор это меня не огорчало. Министр из своего угла тряс протянутый вперед рукой, очевидно, показывая, что нужно делать королеве в данном случае. «Вы садитесь, принц, в ногах, правды, нет?» – вежливо сказала я и потрясла рукой в сторону свободного кресла. Министр закатил глаза. Нет, он еще издевается. Не удивляйтесь, уважаемый принц. Я осталась сиротой в детстве. С тех пор моим воспитанием занимался первый министр. И никто не занимался. Кстати, как вам наше королевство? И сердито глянув на Тим Тима, я села в свое королевское рабочее кресло, перед которым до сих пор стоит скамеечка, хотя мои ноги давно уже достают до пола. Министр не издавал ни звука. Проезжая по вашему королевству, я был поражен переменами, благополучие и спокойствие. Я довольно улыбнулся. «К сожалению, не могу сказать тоже о цветущем королевстве», — печально бавил принц. Нежиданно гость зевнул во весь рот и просто рухнул в ловко подставленное министром креслом. «Меня-то это не удивило? Ну, устал человек, бывает, но тим-тим уставился на принца во все глаза». Тот смущенно начал вытаскивать из кармана носовой платок. — Ваше Величество, прошу простить меня, я борюсь со сном. Очень неловко в присутствии столь очаровательной королевы вести себя подобным образом, но я смертельно хочу спать. — Нет проблем, принц, у нас найдется комната. Идите поспите часок-другой. Я уж хотела кликнуть льва, но принц вскочил с кресла. Нет, — Нет-нет, я не могу сейчас уснуть. Я украдкой посмотрела на министра. Видит ли он, что с нашим гостем не все в порядке? Но министр по-прежнему, замерев, не отрывал глаз от принца. Будет неладен этот день. Сначала сон и папочки флейт Какие дурацкие намеки Тим-Тима. Теперь еще этот ненормальный. А у меня столько дел. Что ж они думают, благополучие и спокойствие королевства просто так достается? — Еще раз прошу прощения, королева, — почти прошептал гость, — но я к вам с дурными вестями. Министр вздрогнул, а я в тот момент совсем не испугался. Ну, честное слово, двое перепуганных мужчин и юная королева. Принц зевнул еще раз и начал рассказ, который пробил брешь в моей королевской трудовой, но абсолютно не сказочной жизни.